Глава 14. Фу, Мир за вратами оказался пустым. Но не то чтобы вообще. Никакого белого ничто или там полной темноты не было. Просто вокруг не было никого живого. Врата стояли в центре широкого каменного круга диаметром метров двадцать, сразу за которым начинались джунгли. Опять же, не совсем. Скорее, что-то, что он когда-то видел в учебнике по биологии за... Да хрен его знает, какой класс. Ну, там, где рассказывалось о какой-то древней эпохе. Триас, миас или что-то такое. То есть времена, когда на Земле всю флору представляли из себя разные хвощи и гигантские папоротники, из которых вроде как и образовался каменный уголь. Вот вокруг этого каменного круга и возвышалась стена чего-то похожего реденько, потому что все эти хвощи-папоротники росли достаточно далеко друг от друга, в пяти-шести метрах, а никакого подлеска не было. Да даже травы не было. Голая, комковатая земля, а на ней все эти хвощи И все, Никаких гигантских стрекоз или гусениц, как на той картинке в учебнике. Зато трупы тварей. Во главе самой главной. Ну и не совсем трупы. Скорее, останки. Похоже, когда он начал долбить заклами ту тварь, она принялась рефлекторно пить всех, до кого смогла дотянуться, то есть те стояных тварей, которые то ли продолжали переть через врата, то ли готовились перейти сразу вслед за нею. Так что дотянуться до них оказалось легче, чем до валяющихся без сознания ребят из трапа на стороне земли. Ну и вот. Так что, кроме трупов стайных, которых, скорее всего, также упокоила эта тварь, но уже не своими лианами-щупальцами, а псионическими воплями, тут еще валялись остатки недопитых. И... типа шкурки от полностью выпитых. А вот интересно, у них что, шкурки отдельно? Типа как у людей одежда? Скип осторожно двинулся к краю круга, обходя валяющиеся останки и трупы и по пути, едва удержавшись от того, чтобы применить сбор трофеев, который он кастовал уже почти рефлекторно. Как, впрочем, и любой боец трапы, потому что в выработке подобного навыка у них уделялось самое пристальное внимание. Даже в самый гуще боя каждый боец должен был автоматически, каждые секунд 40-50 кастовать сбор трофеев а сразу после ее окончания сделать это еще несколько раз, но уже сознательно, подойдя к валяющимся телам именно на такое расстояние, на котором он срабатывал. Вот и сейчас маг едва не поддался этому рефлексу, но сумел себя удержать, потому что... ну, рано или поздно кто-то же появится у этих врат. Не могут же они остаться совсем уж бесхозными». Вот и не надо зарождать у этого самого появившегося вопросы по поводу того, кто мог собрать трофеи со всех этих валяющихся тушек. Да и вообще, пора бы отсюда валить. Скорее всего, обратно. Попробовал, получилось и достаточно. Пора и вернуться, и подготовиться более основательно. Те же сенсорные станции взять, о которых упоминал Арш, контейнеры для образцов и все такое прочее. И Арш собирался много чем его озадачить. Впрочем, почему бы ему не пробежаться по окрестностям, посмотреть, чего тут есть интересного? Пока никого нет. Уж больно эта часть Страшенсрашха отличалась от того, что он помнил о первом своем посещении этого мира. Там природа вокруг гораздо сильнее напоминала среднюю полосу европейского континента. Здесь прям какой-то доисторический мир. Впрочем, какое-то объяснение этому можно было придумать. В прошлый раз они убегали в этот мир через врата в Приуралье, а сейчас он перешел сюда через те, которые находились в середине Африки. Так что, вполне вероятно, здесь они тоже расположены на разных континентах. Причем, очень возможно, никак между собой не связанных. То есть не как Европа и Африка, а как, скажем, Азия и Австралия. И почему бы такому не случиться, что на разных континентах будет разные фауны и флора? Ну, как на Земле, на той же уже упомянутой Австралии с тасмании Там же флора и фауна сильно отличаются от остального мира. Эвкалипты там, всякие коалы, кенгуру, тасманский дьявол. Вообще целый класс сумчатых, которых в остальном мире практически нет. Ну, кроме опоссумов. Но прежде чем двинуться в сторону джунглей, скип повернулся и, обойдя врата, подошел к массивной каменной глыбе, расположенной как бы на противоположной стороне врат. Ну, если ориентироваться по зеркалу, через которую он появился. Почему? Да просто она была тут единственной. Весь остальной круг был относительно ровным. Ну, как брусчатка. И потому торчала она посреди круга, как некий гнилой зуб. Вот он и решил глянуть, что это за хрень. Глыба оказалась глыбой. Камень как камень, во всяком случае, внешне. Нет, кое-где имелись следы грубой обработки, но очень небольшие. И ни к чему внятному они, на первый взгляд, не привели. То есть никакой гладкой или хотя бы более-менее ровной поверхности не было. Так, несколько неровных сколов. Но едва он прикоснулся к камню, как перед его внутренним взором вспыхнули письмена. Ну да, это слово подходило им лучше всего. Не пиктограммы, не иероглифы, а именно письмена. Странные конструкции из черточек, пока еще слишком сложные, чтобы считаться буквами. Они повисели с десяток мгновений, а потом медленно преобразовались во вполне понятные ему буквы. Межмировой портал иншпр u у, -У, -У, -У Количество слотов подключения — ИДЦ. Запросить доступ — да, нет. Скип замер, судорожно облизнув мгновенно пересохшие губы. Потом резво убрал из поля зрения надпись и нервно огляделся. Никого. Пока никого. Блин, надо рискнуть. Он вернул надпись и сосредоточил взгляд на «да». Пару мгновений ничего не происходило, а затем надпись уплыла вниз, а вместо нее появилась новая. «Доступ разрешен. Вам присвоен код оператора PPGFSI. Доступны действия. Получить отчет об ошибке JOOOPL. Получить-отправить. Изменить настройки портала. Запросить. Строк было много». Скип торопливо листал их, пытаясь разобраться в том, что нужно сделать, чтобы сохранить свой внезапно полученный доступ и при этом не засыпаться и не засветиться, где не надо. Пролиснув почти до конца, он внезапно остановился и поспешно вернулся к первому пункту. Отчет об ошибке — это, скорее всего, то самое дрожание портала. И если его увидит тот, кто настраивает эти порталы, Он вполне может понять, что во врата кто-то заходил с той стороны. Да точно поймет, Потому что закон жизни гласит, если дерьмо может случиться, оно непременно случится. Значит, отчет нужно удалить. Черт, Кнопки удалить нет. Что делать? Скип зажмурился и осторожно продавил кнопку «Получить». Перед глазами мигнуло. Потом быстро побежали какие-то строки после чего первый пункт списка плавно исчез. Мак облегченно выдохнул. Получилось. Следующие 20 минут Скип ковырялся в меню портала, сначала пробежав по корневым кнопкам, а затем начав торопливо открывать внутренние менюшки. Единственным изменением, которое он рискнул сделать, был доступ к меню портала через внешний интерфейс. Что это означало, точно он знать не мог, но понадеялся, что это как-то поможет сохранить доступ к порталу без вот этого куска грубо обработанной скалы. Для чего ему пришлось не просто нажать на виртуальную кнопку, а, так сказать, реально ввести команду в командную строку. Он даже был вынужден, так сказать, прокрутить логи и найти место, где система управления порталом присвоила ему идентификатор, тот самый код оператора, Его аж пот прошиб, когда он вводил эту тарабарщину. И И, П, Джи, Всяй. Ну, понятно же, что это некие нераспознанные символы. А ну как система управления их не примет? Ну, обошлось. Спустя двадцать минут со стороны джунглей послышался хруст ломающихся и падающих хвощей и шорох многочисленных лап. Скип вздрогнул и поспешно разорвал контакт с камнем после чего аккуратно приблизился к вратам. Ну, чтобы быть готовым сразу же нырнуть обратно, если ситуация резко обострится. Минуты через три среди далеких стволов показались первые стайные. Хм, а вот интересно, откуда они пришли? Когда скепт тут появился, никаких следов натоптанной тропы через заросли не было. Но вот же они, бегут и натаптывают. Даже после первого десятка на земле стали видны следы лап. Значит, все предыдущие твари, прошедшие через врата на землю, доставлялись к ним каким-то другим образом? В этот момент первые твари достигли внешней границы круга и остановились. Причем резко, так, как будто уперлись в невидимую стенку. Скип замер. Вот оно что. А вот интересно, если бы он попытался, как и собирался, покинуть каменный круг, он бы тоже уперся в эту самую стенку. Или одна односторонне проницаема? Черт, уходить пока нельзя. Каждая минута пребывания здесь приносит новую и крайне ценную информацию. Когда стайны заполнили все пространство между границей каменного круга и джунглями, наконец появились и высокоуровневые, причем много, около двух десятков. Точнее посчитать было сложно, потому что они шли непривычными тройками, а валили довольно плотной толпой причем толпой с лидером, в качестве которого выступала какая-то ранее невиданная тварь. Не то чтобы ни на что не похожа, скорее похожая на слишком много кого. На демона, на вампира, на василиска, потому что предпочитала передвигаться на четырех лапах, но время от времени вставала на нежную пару конечностей, а еще на червяка, но необычного с ножками. Блин, ну как тут объяснить? Короче, тварь. Эта самая тварь, подойдя к этой самой невидимой стенке, вытянула вперед руку, лапу, конечность, и замерла. А где-то через полминуты отмерла. И одновременно с этим, внутрь круга, буквально хлынули стайные. тайны. Скипу пришлось торопливо прыгать смещением вертикально вверх. Ненамного, метров на пять. И сразу же включать левитацию. На полную. Спустя еще пятнадцать минут Скип понял, что пора закругляться. Не потому, что у него кончалась мана или его обнаружили. Нет. Просто он осознал, что перегрузился. И перестает воспринимать происходящее. Несмотря на то, что ему показалось, что через какое-то время после перехода через врата его голова стала работать заметно лучше, чем на земле. И не только голова — Кстати, со зрением, слухом и остальным тоже произошли, ну, наверное, это можно было назвать позитивные изменения. Но даже так хватит. Ему еще предстояло максимально подробно рассказать Сержу и все его кодли ученых все, что он здесь увидел, почувствовал и сделал. Ну и самому осмыслить не помешает. Вот только как сделать так, чтобы его переход остался незамеченным? Но явно же у врат есть какие-то ограничения, не позволяющие гнать на ту сторону высокоуровневых тварей целыми пачками. Иначе земля давно уже была бы захвачена. Еще во время первого такта. И как быть? Первая высокоуровневая тройка ринулась во врата спустя пару минут. Вторая — где-то через полчаса после первой. Все это время скип левитировал на высоте пяти с небольшим метров около врат, пытаясь понять, как пробраться обратно. И не находил вариантов. Нет, можно было рвануть напрямую, а там что будет, то будет. Но ему почему-то представлялось очень важным сохранить факт своего похода на эту сторону врат в тайне. Типа, если удастся, то все будет хорошо, а если нет, то точно начнутся какие-то серьезные трудности. Вот он и продолжал висеть в воздухе, иногда немного подтягивая себя сдвигом на метр-полтора вверх. Но когда он уже решил, наплевав на все опасения, тупо рвануть во врата, тварь, все это время торчащая рядом с куском скалы, который являлся управляющим терминалом врат, а может даже и всей их системой, внезапно оторвалась от камня и слегка кособоко поскакала куда-то к краю каменного круга. Остановившись рядом с краем, приблизительно в том месте, в котором раньше проходила та невидимая стена, она поднялась на ноги, задние лапы, короче, выпрямилась и, протянув <coughs> передние лапы таким образом, как будто та самая стенка все еще существовала, замерла. А спустя несколько мгновений стена действительно вернулась, причем сразу стала видимой. Не вся. Один сектор, хотя и довольно большой. В четверть длины окружности. А еще через несколько мгновений этот сектор засветился очень похоже на поверхность врат и превратился в здоровенный изогнутый портал. Скип, несмотря на всю раскачанность своего навыка, делать подобное не умел. Его порталы всегда представляли собой вытянутый овал, вне зависимости от того, как он их устанавливал, вертикально или горизонтально. Если же требовалось приспособить его под проход техники, он просто тупо загонял какую-то часть портала в землю, то есть по большей части в бетон. Потому что земля постепенно осыпалась, создавая канавку с одной стороны и валик с другой, отчего на его ранних порталах технику при проходе потряхивала поэтому и было принято решение бетонировать портальные площадки. Здесь же решили вопрос куда элегантнее. Просто сделали портал нужной формой. То есть где-то 20-25 метров в ширину и около четырех в высоту. Интересно, а та невидимая стенка тоже была такой же высоты? Вполне вероятно. Портал-то открылся чуть позже, чем этот ее сектор стал видимым. И это снова ценная информация. Хотя, пожалуй, когда он в следующий раз перейдет на эту сторону, надо будет подстраховаться и перепрыгнуть границу каменного круга с запасом по высоте. Метрах на двадцати или больше. Ну, если у тех врат, через которые он будет переходить, будет такой же каменный круг. В воспоминаниях у него ничего такого не сохранилось». Но в тот раз они переходили на Страшенсражх ночью и, так сказать, в пожарном режиме, постоянно подгоняемые теми, кто держал оборону у перехода. Быстрее, быстрее, быстрее! А под ногой чавкали кровь и плоть тварей, которых завалили рядом с вратами. Несмотря на то, что у него уже свербило возвращаться, Мак решил подождать еще пару минут. А «Ну как удастся увидеть еще что-то интересное?» «И не зря!» Местный порталист еще где-то с минуту попелился на толпу, прущуя через его портал на площадку у врат. Потом как-то странно дернулся всем телом и... шагнул в открытый им портал. Так что спустя мгновение никого, умеющего работать с порталами и вратами в каменном круге, более не осталось. Вероятно. Во всяком случае, ни рядом с порталом, ни у той каменюки терминала больше никто не ошивался — Скип еще пару мгновений раздумывал, не подобраться ли тихонечко к терминалу и не порыться ли еще в меню, потому что он просмотрел, дай бог, четверть того, что там можно было увидеть. Но затем решил не рисковать. Тем более, что давно уже понял, что перегрузился. Так что эффективность его дальнейшей разведки точно будет не слишком большой. Подождав минут двадцать после перехода очередной высокоуровневой тройки, Скип выбрал момент, когда в сплошной волне стаянных тварей, прущих через врата, образовался небольшой зазор и переместился смещением вплотную к ним. Шаг, и он на той стороне. И тут же рванул вверх, едва увернувшись от плоскости, прилетевшая откуда-то справа. Смещение четвертого уровня позволяло прыгнуть на двадцать четыре метра, так что он взлетел довольно высоко над землей. И замер, снова подперев себя левитацией. Опа! А все уже здесь, оказывается. Причем совсем все. Не только вся верхушка трапы, но и Арш, и помощник президента, и еще пара человек, которых он смутно помнил. Похоже, Морена всех на уши поставила. Впрочем, сразу было видно, что она сильно волнуется. Девушка находилась здесь же и вела себя явно неадекватно, то начиная садить по тварям потоками плоскостей, которые упокаивали тварей даже еще до того, как они полностью выбирались из врат, то, наоборот, начинала нервно орать. «Осторожнее! Вы же можете его задеть, если он сейчас выйдет из врат!» Скип несколько мгновений полюбовался на свою заботушку после чего аккуратно спланировал группе встречи, в последний момент скинув маскировку и скрытность. «Скип!» — Марана кинулась на него, повиснув на шее и обхватив ногами за пояс. «Я так испугалась!» А он прижал любимую и начал гладить ее по голове, тихо приговаривая. «Ну все, перестань, я вернулся. Я же тебе говорил, вернусь, и вот вернулся. Все же хорошо». И все присутствующие деликатно отвернулись, а кое-кто даже сделал пару шагов назад. Впрочем, продлилось это недолго. Где-то через полминуты Марана расцепила ноги и изящным движением слегка вывернулась из объятий любимого. Не совсем, то есть не так, чтобы он ее отпустил, а так, чтобы встать на подошвы ботинок. — Фух, напугал, сволочь ты такая. Ладно, я в норме. Она еще раз на мгновение прижалась к нему, а потом оттолкнула и сделала шаг назад. «Вечером еще поговорим, а пока вон сколько народу тебя ждет». Скип с сожалением разжал объятия, отпуская любимую, и развернулся к остальным. Пару мгновений они обменивались взглядами, после чего и Аршка спросил. уже можем поговорить?» — Если что, можно не перенести разговора. Мы поймем. — Да нет, не нужно, — усмехнулся Мак. — Тем более, что рассказает, что у меня есть. Но... — он огляделся по сторонам. — Наверное, лучше не тут. И стоящий вокруг народ деловито закивал и задвигался. До рассказов дело дошло не сразу. От этих врат до штаб-квартиры было минут двадцать обычным темпом так что Скип даже не стал открывать портал или использовать сдвиг. Ему нужно было время, чтобы осмыслить все, что с ним случилось, а также решить, что из того, что он узнал, нужно рассказать непременно, что вполне можно рассказать, есть ли что-то, чего нельзя рассказывать ни при каких условиях. Плюс он запрыгнул во врата после более чем полусуток почти непрерывной бойни, во время которой перекосывать приходилось, считай, на ходу. Так что жрать тоже хотелось. Причем, чем дальше он отходил от врат, тем больше. О чем ему уже на подходе к бывшему пульману напомнил его желудок, разразившись довольно громким бурчанием. Да и другим про потребности организма, выведенного из состояния экстремального напряжения, тоже принялся напоминать. Так что, когда они прошли через ворота, Мак извинился и первым делом рванул в свои апартаменты. А сделав все неотложное, решил еще и принять душ, в процессе которого к нему присоединилась и перенервничавшая Марана. Ну и... Короче, она очень сильно перенервничала. И для снятия стресса подобного уровня одного раза оказалось мало. И двух. Да и трех, наверное, тоже. Но и он, и она все-таки не являлись совсем уж оборзявшими тварями. Так что, когда девушка в третий раз закончила биться на простынях, на которые они переместились уже после первого раза, вообще-то собираясь только им и ограничиться, и отправившись в спальню только чтобы одеться в свежее, она отвернулась и зарылась лицом в подушку. «Иди», — глухо прорычала она сквозь нее. «Не жди меня, то я ведь не отстану. Боже, как я испугалась, что потеряла тебя». Так что в конференц-зал на втором этаже, о месте, где все собрались, ему сообщил Игорек через командный раздел чата траппы. Макс спустился где-то через час после того, как вошел в ворота штаб-квартиры. Когда он появился в зале, там уже было слегка накурено, да и народу прибавилось. Среди вновь прибывших Скип узнал директора ГРУ и еще несколько научников во главе с Сетом. Упав на явно оставленное для него кресло во главе стола, перед которым, очень кстати, был поставлен накрытый большой белой салфеткой под нос с едой, Скип окинул взглядом присутствующих и невинным тоном спросил. «Хм, Игорек, здесь точно только те, кто имеет право услышать мой рассказ?» «Да, список согласован, лидер», — спокойно и даже эдак удовлетворенно кивнул тот. «Типа моя школа». — Тогда, если вы не против, я бы хотел попросить проявить снисхождение и простить мне то, что я буду говорить с набитым ртом, — подпустил шутку Мак, откидывая салфетку. Тосты, яйца пашот, авокадо, сыр, паштет, ягоды. Хм, он бы предпочел что-нибудь более сытное. Но заморить червячка на первое время не этого хватит. Можете задавать вопросы. Первым... Ну, кто бы сомневался, был Ларш. «Тебе удалось проникнуть на ту сторону?» «Да, я там был». Евгений Юрьевич подался вперед. «Как у тебя это получилось?» «Ну, внезапно. Просто после того, как через врата полезла та жуткая тварь». Он неторопливо рассказывал, намазывая тост пастой из авокадо под прицелом десятков глаз, напряженно смотрящих на него стараясь не упустить ни единого не то что слова, жеста, движения глаз, кончиков губ или носа. «И все получилось», — закончил он. На несколько мгновений в конференц-зале установилась оглушительная тишина, после чего народ возбужденно заговорил. «Дело в том», — наклонился к скипарш «что попытки пройти через врата и посмотреть на ту сторону предпринимаются уже на протяжении не менее полугода», а, скорее всего, намного дольше. И сделать это пытались почти все. То есть не только мы, американцы с китайцами, но и индийцы, англичане, немцы, итальянцы, бразильцы, корейцы, даже индонезийцы с малазийцами. Только японцы проинформировали, что сами делать ничего не будут, а ждут, пока это сделает учитель, который сообщит нам все, что будет, по его мнению, необходимо. Такой уж у тебя там авторитет. И то, если честно, не уверен, что у них никто все-таки не попытался в, так сказать, частном порядке. Но до сего момента никому этого не удалось. «Вот и ну как!» — хмыкнул Скип. «А я думаю, чего это вы меня не очень-то дергаете с подготовкой? Обычно же давай-давай, быстрей, а тут всего пару раз надавили, и тишина». И они с Аршем Понимающего смехнулись. «Так, товарищи!» — возвысил голос помощник президента, привычно принявший на себя функцию модератора, когда Гоман слегка поутих. «Я все понимаю и согласен. Это прорыв. Но давайте поспокойнее. Тем более, что самое вкусное у нас еще впереди. Наш друг и надежда всей Земли пока не поведал нам, что он успел увидеть на той стороне». Он повернулся к магу и улыбнулся. «Мы ждем, Скип.